Глава двадцать восьмая Алихан Твоя жена ушла Не слова, проклятие Моя собственная мать прокляла меня Только что, раз и навсегда Эти три немыслимых слова въелись в мой разум Остались в голове бесконечным повтором Как и бездушная мать Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. И даже тогда я не поверил. Ей, им, себе самому, всему, несмотря на то, что видел. И пусть наша спальня наверху хранила тишину, хотя Аиды не было, ее вещи на месте не забрала тишину. Прежде я не особо обращал внимание на такие повседневные мелочи, но теперь деталь за деталью тошнотворно, тщательно вытаскивал из-за кромов памяти любой намек, который мог бы определить, что девушка могла упаковать с собой в дорогу, если бы действительно собралась уйти. Не хватало лишь того... В чём она была утром? То, в чём она меня провожала, обещая сюрприз. Это он? Если да, то весьма дурной. Но если ушла, почему не забрала свой ноутбук? Он же ей нужен. К нему я и двинулся, включая, бегло просматривая историю браузера, что искал Понятия не имею. Хоть что-нибудь, что подсказало бы, как она провела последние часы. Заявка на смену формы обучения высветилась на одной из страниц и где-то в районе Солнечного сплетения противно сдавило, хотя это ещё ничего не значило, а как подтверждение моей возродившейся решимости гавкнул бесстрашный. Почему оставила щенка? Знаю, она за последние дни очень привязалась к нему. Все купленные мной драгоценности также остались на месте. Не притронулась. Уж не потому ли, что их подарил ей я? Как и щенок, как и ноутбук, но мои деньги куплены. Я помню, как она не хотела принимать их. в первое время потом смирилась или же просто напросто меня заставила в это поверить хотя если собралась разводиться средства на существование ей очень даже пригодятся как минимум для того чтобы выехать из страны вступление в наследство ещё не завершено и пользоваться деньгами отца Аида не может Своих у неё банально нет. Проявлять гордость это одно, взять хотя бы необходимый минимум совсем иное. К тому же, документы нашлись в ящике прикроватной тумбы. А значит, что ты сделала, мама? Вернулся в гостиную. Женщина нашлась ровно там, где я её оставил. За время моего отсутствия Очевидно, успела не только успокоиться, но и взять себя в руки. Встретила мой вопрос, храня полнейшее хладнокровие в выражении лица. Причём здесь я? Выгнула она бровь, показательно опустила свой взгляд на кольца в раскрытой ладоньке, к которым я так и не прикоснулся. Ты меня выслушал, но не услышал, сын. Твоя жена ушла. Добровольно. Сама. Шагнула к столику, в котором с удобством устроилась, положив ногу на ногу. Неторопливо разложила документы о разводе на столике перед собой. Тут стоит не мое имя и не моя подпись. Я тут ни при чем. Я ее не заставляла и не принуждала ни к чему. Я понятия не имею, что послужило тому причиной. Большую часть дня я провела с госпожой Сибель и госпожой Пелин. Мне было не до твоей жены. Всё это прислали курьером 2 часа назад. Для меня это было точно такой же неожиданностью, как и для тебя, Алехан. Обосновала свою непричастность с ничего не выражающей усмешкой. А ещё продемонстрировала конверт, на наличие которого прежде я не обратил никакого внимания. Не договорила, выразительно уставилась на конверт. "Что это?" нахмурился. Не "Говорю же, понятия не имею. Тут стоит твоё имя". "Я не открывала", пожала плечами мать. "Вероятно, объяснение причины, которую ты ищешь, почему-то непременно во мне, предположила прежде, чем отдала неизвестное послание на простом белом конверте без штампов и указания отправителя, в самом деле значилось моё имя, выведенное каллиграфическим круглым почерком. Собственно, кроме моего имени больше ничего и не было. Снаружи А вот внутри? Да. Аида написала: "Пока разбирал каждую строчку, вдруг вспомнил кинжал, приставленный ею к моей груди. Если бы тогда осмелилась и ванзила бы его в меня, потом вытащила и ванзила снова ещё множество раз. Это было бы куда менее неожиданным и болезненным". Да что ж там, каждое впитанное мною слово било по разуму подобно удару того же кинжала, словно в висок вогнали, предварительно расколив, а затем проворачивали и проворачивали бесконечно. И знаешь, что в этом самое забавное? Теперь и ты почувствуешь, каково это дышать ради того, кто воспринимает тебя как всего лишь очередное обстоятельство твоей жизни. Прошумело в моей голове язвительным воспоминанием от Берны Языджи, а я смял исписанный лист, зажав тот в кулаке. Последнее предложение, как удар под дых, вышибло кислород из моих легких. Вдыхай сколько угодно, нет воздуха. А вместе с ним и реальность стёрлась. Ничего не осталось. Бумагу я тоже вышвырнул. Куда ты собрался? встревожилась мать, подобравшее скомканное письмо, едва я двинулся прочь из гостиной. А сама как думаешь? отозвался, набирая сообщение старшему смены, чтобы вся охрана собралась в кратчайшее время. Как раз собирался потянуть за дверь на выход из дома, когда она остановила меня в полном негодования и возмущения. «Алихан, даже не вздумай! Она тебе соврала!» На ровном месте споткнулся. «Соврала?» — обернулся в удивлении. Мать, поспешившая за мной с письмом в руках, злорадно усмехнулась. Вернула внимание к строчкам. Не знаю, что за игру такую решила провернуть твоя жена и какую цель преследует, но да, Алихан, я точно знаю, что она врёт, взмахнула бумагой передо мной. Допустим, госпожа Невестка в силу своей юности и неопытности в самом деле не ожидала, что быть шахмаст так сложно. Хотя я изначально предупреждала её об этом. И поэтому не желает больше жить здесь с нами под таким давлением, процитировала часть послания, не забывая прокомментировать, добавив мнение от себя. Допустим, в каких-то моментах я действительно была к ней несправедлива и временами немного жестока. Ты меня знаешь, я такая, но она не может быть беременна. Я лично удостоверилась в этом. Развела руками и повторно усмехнулась. Не знаю, чего добивается эта девушка, своей выходкой ино тебе вовсе не к лицу бегать за той, кто сама же от тебя сбежала. Где твоя гордость, Алихан, поприкнула в довершение. Воздуха в моих лёгких всё же прибавилось, несмотря на то, что внутренности запекло сильнее прежнего. Вдохнул максимально медленно. Снова сжал кулаки. К тому же входная дверь распахнулась, и на пороге появилась младшая из шахмас, перетягивая на себя всё общее внимание. А что с его гордостью? Услышала она окончание речи матери. Где-то потерял, что ли? хмыкнула с добродушной улыбкой, передавая многочисленные пакеты подоспевший фидан. хотя недолго она улыбалась. «Что-то случилось?» Быстро уловила мой настрой. «Где ты была?» Поинтересовался встречно. «Раз уж родная мать не спешит делиться произошедшим, то хоть и с сестры вытаскивать клещами не придется». Ходила по магазинам, беззаботно пожала плечами Лали. «А что случилось?» Повторилась. Вы чего все такие хмурые, словно у нас похороны намечаются?» Повернулась к матери. «Если та и собиралась ей что-либо сказать, возможностей я не оставил». «Весь день ходила по магазинам» и вынудил вернуться к моему допросу, взяв за руку, разворачивая обратно к себе. «Возможно, в моем голосе...» Сочилось слишком много обвинений, но я едва ли мог сохранить спокойную тональность. "Ну да, а что?" округлила глаза Лали, уставившись на меня в полнейшем непонимании. "Нет, то есть не весь день, конечно, поправилась. Но как уехала с утра отсюда ещё до тебя, только сейчас вернулась. Заехала в спа-салон, потом немного с девочками пообщались в кафе, С ними я по магазинам и гуляла потом. Хотела взять с собой Аиду, но она отказалась, когда я предложила. Повела плечом, высвобождая свою руку из моей хватки. «Да почему ты смотришь на меня, словно я совершила какое-то жуткое преступление, и меня надо казнить за это?» Невольно ухмыльнулся. «Потому что именно так все и обстояло в моих глазах. Преступление. И пусть я не прав». Но если бы сестра не шлялась, где попала, то не упустила бы момент, когда моя жена покинула этот дом. Эгоистично? Несправедливо? Прямо здесь и сейчас едва ли мне есть разница? Аиды нет. Вопреки мыслям только и сказал. Аида ушла. Поправила меня мать. Глаза Лали снова округлились, на этот раз от шока. Как открыла рот, так и не произнесла ничего. Зато мне было что сказать. И не ей вовсе, другой, той, с которой разговор далеко не окончен. Что значит ты удостоверилась в том, что моя жена не может быть беременна? А, мама, произнёс вкратчиво. Этого вполне хватило, чтоб сестра уловила скрытую угрозу. спешно отступила назад от меня подальше и вжалась в стену. Сестра да, но не мать. И Рэмшахмас не была бы собой, если бы отреагировала иначе. На мои слова женщина упрямо поджала губы. Промеркнувшая на её лице растерянность моментально растворилась и исчезнув за каменной маской. Сгорбившиеся плечи выпрямились. Мой прожигающий взгляд она встретила с истинной гордостью, словно здесь не ей, а мне держать ответ придётся. "Да, я позаботилась об этом", отозвалась она. "Кто ещё позаботится, если не я?" Слишком легкомысленно с твоей стороны приводить в дом девушку, которую ты едва знаешь, и сразу же делать её матерью своих детей, даже не зная наверняка, подходит ли она в действительности на эту роль. Буквально выплюнула, выдержала небольшую паузу. И в итоге я оказалась права. Девчонка сбежала. Как только поняла, что беременна, не желая брать на себя такую ответственность, ещё и обвинила. Где-то здесь остатки моего терпения закончились. Грохот разлетевшейся на осколки вазы рухнувший на пол вместе с остальными предметами, которые я в порыве всплеска ярости снес с комода, прозвучал отдельно от того, что бурлило и кипело в моей голове. Лали отпрыгнула подальше, вовсе забилась в угол. Я же двинулся ближе к матери. — Я не спрашивал твоего мнения, — процедил сквозь зубы. — Я спросил, что... "То ты сделала, мама?" Стоящая напротив, презрительно поморщилась, потянулась к моей руке в намерении сжать и призвать успокоиться. Не позволил. "Говори!" Вздрогнула. Фидан давала ей противозачаточные. Сдалась. Всё это время В самый первый день, как ты привёл эту девушку, я приказала ей их давать и следить за тем, чтобы госпожа Невестка обязательно всё принимала. Самые надёжные и эффективные. Ещё никогда в жизни мне не хотелось столь непреодолимо ударить женщину. Не ударил. Почти. Кулак прилетел в стену. Легче от этого совсем не стало. Федан рявкнул. Безмолвная, услужливая тень моей матери появилась рядом в считанные секунды, успев избавиться от вручённых ей пакетов. Моя мать отдала тебе распоряжение касающееся моей жены в первый же день после того, как я привёз Аиду на виллу Распоряжение, о котором меня никто не поставил в известность, постановил уже очевидное. Это как? В отличие от Ирем Шахмаз, в этой женщине не было столько бессовестной выдержки. Мигом побледнела, губы задрожали, а на глаза навернулись слёзы. Попятилась от меня с таким праведным страхом, Словно я её придушить собирался. Отвечай! Пришлось прикрикнуть. Остановилась, нервно скомкала пальцами белый фартук, повязанный поверх формы, уставилась в пол. "Да, господин Алихан. Ирам-султан приказала съездить в аптеку и купить лекарство для госпожи Невестки. Самые эффективные, которые только есть. Противозачаточные. забормотала, сбивчиво всхлипнув. Я купила, да. И Ремсултан приказал следить, чтобы госпожа невестк принимала, и ни никому не рассказывала, даже самой госпоже невестке. Вот я и Умолкла, снова всхлипнула, потом вовсе разрыдалась. Не рассказала. Рухнула на колени, а затем и вовсе взмолилась. Простите, госпожа, запричитала, двинувшись в сторону матери. Я, я, я не смогла. Простите меня, пожалуйста. Не выгоняйте, я вас очень прошу. И если меня передёрнуло от того, что основной сути она совсем не уловила, безмолвно согласившись на приказ, касающийся лично меня, Что? Что значит ты не смогла? Да рекосила шахмас старшую. Что и значит, мама? Мысленно усмехнулся. Афидан заново умолять принялась. В первый день, когда я смешала коктейль, как вы приказали, госпожа невестка, не стала пить его. отказалась сказала не любит такое сквозь слёзы выдавила из себя осипшим голосом служащая потом после завтрака они с господином Алиханом уехали в Измир другой возможности не осталось а потом она же такая молодая и добрая и так хорошо ко всем относится принялась перечислять У меня рука не поднялась. Такой грех на душу взять, травить госпожу невестку. Уставилась на меня с жалостью в глазах. Простите меня, пожалуйста, господин Алихан. Я не смогла вам сказать. Мне очень нужна эта работа. Мне больше некуда идти. Тяжело выдохнул, как если с плеч Здоровенный груз свалился. Если тебе в самом деле нужна эта работа, то и выполнять её надо было по совести. Отчеканила между тем шахмаз старший. Ты уволен, Фидан, вынес он приговором. Тут не мог ни согласиться. Вот именно. По совести. произнёс вместе с кривой насмешкой Как ты вовремя про совесть вспомнила заметил на фоне очередных прочитаний Федан Та так и не поднялась с колен размазывая слёзы по щекам Уходи нисколько не прониклось её мольба мама чтоб к утру духа твоего здесь не было закончила безжалостно Нет Всего одно моё слово, и поток рыданий прекратился. Нет? неверяще уточнила Федан. Нет? поразилась и мать. Всё-таки прежде я никогда не лез в домашние дела и склоги с персоналом. Это привилегия всегда принадлежала хозяйке дома. Федан останется, подтвердил. А вот ты действительно Покинешь этот дом, мама, раз и навсегда. Скоро я уйду, а когда вернусь, не хочу тебя видеть здесь. Собирай свои вещи и уходи. И даже тогда она не поверила. Уставилась на меня с явным сомнением, словно я сам не понимал, что несу. Впрочем, её выдержка тоже трещала по швам. Письмо Аиды выпало из рук. но куда я пойду протянула неуверенно раньше думать об этом надо было на твоём счету достаточно денег чтобы снять номер в отеле или дом ты вполне можешь себе позволить не только снять но и купить дом квартиру да хоть сам отель любую недвижимость в любой точке мира в любой стране В этих краях тебе больше нет места. Мне без разницы. Сама думай и решай. У тебя это прекрасно получается без моего участия, ухмыльнулся встречно. Да, вышло не особо категорично. Слишком много горечи пропитывало меня самого в этот момент. Поступал ли я слишком жестоко? Возможно. Всё-таки для Той, кто выросла в этих окрестностях, вилла «Шахмаз» символизировала не только семью, дом, но и саму родину. Всю свою жизнь фактически она посвятила ей, и без нее практически никто. Однако, я всегда знал, что моя мать способна на многое, думая, что действует во благо для нашей семьи, зачастую не считаясь ни с чьим мнением. Я сам такой. Но всему есть предел. И для Ирем Шахмас он только что наступил. Брат попыталась возразить Лали подошла и тронула за плечо, робко заглядывая в глаза. А может, предложила. Не договорила. Не может, перебил я её. Не обсуждается. Я могу простить многое, но не предательство. Сестра сникла. опустила голову, убрала ладонь с моего плеча. До побеления кончиков ногтей сомкнула пальцы в замок перед собой, уставившись на свои руки. По щекам покатились безмолвные слёзы, но в итоге она всё же кивнула. После склонилась, подобрала упавшее письмо, заставляя себя на него отвлечься. Не стал ей мешать про существование женщины когда-то давшие мне жизнь, я тоже позабыл. Вся охрана выстроилась передо мной за ближайшие пять минут, и ни один из них не смог дать вразумительный ответ о том, каким образом Аида покинула виллу. Камеры наружного наблюдения тоже оказались бесполезны. Последняя толковая из запечатленного, как моя жена направляется в сторону Аида, заднего двора, к саду и всё, как сквозь землю провалилось. Разве что где Альп заново осмотрел всех собравшихся. Письмо и его содержимое безусловно весьма красноречиво, но было бы неплохо подтвердить подлинность. Как уехал в город, ещё не вернулся, кивнул. Набрал ему. Аппарат абонента выключен. или находится вне зоны действия сети. Злой усмешкой судьбы услышал я то, что уже слышал сегодня. Совпадения? Я в них не верю. Не тогда, когда они касаются Аиды. Где сын Валида? Поинтересовался, заново пересматривая утренние кадры наблюдения, в частности, время возвращения на виллу того, кто... тоже куда-то запропастился. Тот, у кого я спросил, послушно склонил голову, безмолвно принимая команду и отступил, чтобы узнать необходимое. После того, как араб заявился в мои края, за ним регулярно присматривали, и если бы случилось что-то, случилось. Представленный к нему человек не выходит на связь. отчитался один из охранников, совершив звонок. Невольно выругался. И почему я сразу не с этого начал? Найди мне его. Я хочу знать не только где и с кем Амир аль-Алаби, но и каким воздухом он дышит. Сейчас же, велел пополам с очередными ругательствами. В первую очередь на себя самого злился, потому что каждый раз, когда стоит отвернуться, обязательно случается какая-нибудь хренотень. Ответ пришёл из глубин разума сам с собой, и он мне не понравился. Ведь имя ему было моя мать. Наверное, не стоило её просто отпускать, да просить бы, как следует, всю душу вытрясти, хотя зная и рем Шахмас, куда проще и скорее самому докопаться, чем играть с ней в словесные шарады. Да, соображай, Алихан, соображай. Желательно быстрее. Не опоздай. Да твою мать! Выместил очередной всплеск злости на ни в чём не повинном кресле, которое пнул от всей души, прежде чем покинул пункт наблюдения за периметром виллы. Поиски начались Не только по душу Араба. Машину, на которой выехал Альп, обнаружили по системе слежения не так уж и далеко от виллы. При том, что внедорожник не стоял на дороге или у обочины, находился далеко за её пределами, почти у самой кромки береговой линии, несколько часов без движения. Туда я и направился. Впрочем, не сразу. На пути попалась парочка охранников, изредка бросающих косые взгляды на успевшую выйти из дома Лали. Именно они сопровождали её сегодня в город. Судя по тому, с каким сомнением и растерянностью она смотрела на меня, ей явно было что сообщить, только никак не решалась. Ну, не отличился терпением я. Машину, на которой я вернулся домой этим вечером, ещё не отогнали. Ей я и собирался воспользоваться, щелкнув автозапуском. «Брат», — начала тихо младшая сестра, едва поравнялась, остановившись в полушаге. Я слышала про Альпа и умолкла. «И если я поначалу решил, что все это потому, что она переживает из-за, возможно, случившегося, то ее ответный косой взгляд на охранников...» которые явно ждали последующего продолжения быстренько разубедил в обратном. Здесь определённо имелось что-то иное и подтолкнул к дальнейшему. Лали обречённо вздохнула. Письмо, написанное мне Аиде в её руках, превратилось в малочитабельную бумажку. С таким усердием она постоянно мяла послание, перебирая между пальцев. Я соврала тебе, тяжело выдохнула она. Насчёт того, где я была сегодня весь день, добавила виновато. То есть не совсем соврала, всё так и было, оправдалась. Только после того, как ребята оставили меня в салоне, я от них сбежала, чтобы пообщаться с девочками без надзора и лишних ушей, созналась и замолчала, пока я переваривал услышанное. продолжила немного погодя совсем тихо альп каким-то образом об этом узнал он звонил кириму и жутко ругался оглянулась на того о ком говорила сказал чтоб срочно меня нашли очевидно что-то произошло иначе как он узнал он поэтому уехал с виллы что было потом я не знаю когда я вернулась альпа нигде не было Второй раз за сей день захотелось кого-нибудь придушить. Ладони сомкнулись в кулаки до хруста в суставах. Но спускать всех собак на сестру не стал. Успеется ещё. Во сколько это было? Заставил себя отвернуться от сестры, что именно он тебе сказал. Сконцентрировался на охраннике. В отличие от Лали, он отвечал чётко и без лишних распинаний, несмотря на то, что явно тоже был не прочь свалить с глаз моих далой, как можно дальше и поскорее. А после того, как я получил всю нужную информацию, всё-таки уселся в автомобиль. Мы с тобой позже это ещё раз обсудим. Не смей выходить из дома, пока меня нет. Поняла? прегразил младший, на что она торопливо закивала с явным облегчением. Я же наконец покинул пределы виллы, не один. Машина отобранного мной сопровождения притормозила у нужного места положения почти сразу. Следом за мной внедорожник, которым управлял Альп, тоже обнаружился вскоре. На улице стемнело, пришлось пользоваться фарами и дальним который светил вместо одной машины аж две вернее то, что осталось от внедорожника и грузовика превратившихся в металлолом после сильного столкновения Анна не эсклерсиксин скривился я нероком сцепив ладони на затылке с силой надавливая а то в голове зашумело на месте аварии Не нашлось ни одной живой души, а вот следов крови было довольно много. И не только она обнаружилась. Разбитый телефон, принадлежащий Аиде, я вытащил из-под колеса грузовика, пока бродил между разбросанными запчастями. И ещё один нашёл, невредимый. Тот словно в своеобразном приглашении подобрат его красовался поверх перевёрнутого внедорожника, даже прошедший дождь и тот не испортил гаджет. Элиф, то, что принадлежал именно ей, не осталось никаких сомнений. Стоило заглянуть в содержимое. Пароля не было, поэтому особого труда тоже не составило. Парамедики сообщили, что забрали отсюда одного пострадавшего. Отчитался тем временем один из тех, кто Занялся фактом произошедшей аварии. Это Альп. Он в клинике и не махалле. В реанимации. В коме. Блядство. Вместе с ним был кто-то еще? То, что Аида покинула виллу вместе с Альпом, уже факт. Иначе что здесь делает ее телефон? Что было потом? Я изо всех сил старался не делать преждевременных выводов. Если позволю себе эту слабость и спущу с повоटका всё то, что зреет в глубинах разума, то банально сойду с ума. Да был две девушки, блондинка и брюнетка. И арабы на двух машинах, шестеро. Главный из них ранен. Со слов парамедика, перед их приездом случилась какая-то перепалка. По всей вероятности, одна из девушек пыталась застрелить другую. Ввязался себя очень агрессивно. Тот, которого ранили, встал между ними, так и получил пулю. От медицинской помощи отказался. С остальными всё было в порядке, физически. Старший комиссар уже открыл дело. Дважды блядство. Свяжись с ним, объясни, что дело касается моей жены. Я хочу быть в курсе по мере развития и скажи Федан, пусть отправит кого-нибудь к Альпу, чтобы присмотрели за ним. Отозвался, продолжая перебирать внутреннее содержимое телефона Элиф, который, по сути, вообще в этой стране быть не должно. Но она не только была и не только посмела отомстить моей жене, судя по тому, что я слышал и наблюдал, но и она не с... Замер едва на экране, одно изображение сменилось другим. Тем, на котором... Моя младшая сестра радушно улыбалась Амиру Аль-Алаби в компании чашки кофе в каком-то городском кафе, с сопутствующим посланием на номер Аиды. Упоминалось про штормовое предупреждение, не совсем понял, о чём это, да и вникать не стал. Что я там вспоминал про приближающуюся степень моего сумасшествия, она только что наступила. Всё мгновение, а разум захлестнуло такой необъятной волной ярости, что едва ли во мне осталось хоть что-то адекватное. Сам не понял, как вернулся к машине, намереваясь вернуться на виллу и банально высечь девчонку, посмевшую стоп. Стоило больших усилий, но на лицезрении следующего кадра я всё же притормозил, по времени в отъездом. Точно такая же фотография, только напротив Лалы одна из тех, с кем она любила сплетничать по видеосвязи, Грейс в солнечных лучах у бассейна. Следующая фотография то же самое изображение Амира, однако в другой локации. Если их совместить, как раз получалось то, что я увидел сперва. К тому же моя сестра порой бывает действительно невыносима и не любит подчиняться, потому избегает от представленного к ней надзора время от времени, не первый случай, но ей всего 16. У неё ветер в голове и девичья болтовня со сплетнями, они это всё. Шумно выдохнул, прикрыл глаза, набрал в лали Кто такой Амир? Задал вопрос едва та взяла трубку. Ответом мне стал недоумённый взор цвета стали, отразившийся на экране моего телефона. И кто он? Всё так же не понимающе отозвалась девушка. Смотри мне, ткнул в неё пальцем. Если ты мне опять соврала, протянул предупреждающе «Да откуда я знаю, кто такой этот твой Амир? И почему ты меня вообще об этом спрашиваешь?» Возмутилась встречная девушка. «Лучше скажи, ты нашел Альпа?» «А Аиду?» И снова я вдыхал и выдыхал, призывая себя к терпению. Лучше бы вместо этого глотнул бы чего покрепче. В горле давно пересохло, но вряд ли сейчас я смогу себе это позволить. «Сиди дома!» Не выходи. Жди, когда вернусь. Напомнил вместо того, чтобы ответить на вопросы, после чего отключился. На этом все откровения этого вечера не закончились. Стоило переосмыслить и сложить один к одному все имеющиеся факты, как складывалась весьма паршивая картина. Очевидно, что пока меня не было дома, психованная Элиф выманила Аиду из дома под предлогом шантажа, а после устроила аварию. Имеющихся в её телефоне подтверждений вполне достаточно, чтобы доказать мои домыслы. Ещё тогда, когда мои жене впервые прислали первую анонимную угрозу, Альп нашёл того, кто взломал базу данных фонда, взяв кадр из зала с роялем. Виновнику утечки информации продал фото, но покупатель расплатился наличными, и выяснить больше до этого момента не удалось. Теперь же необходимости в этом нет. Это и лив, и дьявол знает, что бы вышло в итоге, если бы не подоспевшие арабы. Как ни странно, признавать их полезную роль в этом деле. Самая прискверная я точно знал, и лив одна бы не справилась. Ни мозгов, ни возможности у неё не было провернуть всё это в одиночку. Прибавляем к этому то обстоятельство, при котором дочь мэра не прекратила общаться со своей несостоявшейся свекровью, а затем то, как сильно моя мать желала избавиться от навязанной невестки, учитывая, что грань дозволенного она давно перешагнула, выходило, что моя жена действительно ушла от меня просто потому, что ей опасно оставаться в том месте, куда я её привёз, где я её оставил. совсем одну. Я сам виноват. Из-за меня она чуть не погибла. Да и араб покинул Турцию не один. Ваша жена была с ним. Камеры аэропорта зафиксировали, как они проходили таможенный контроль вместе. Чартер вылетел 3 1/2 часа назад.